Глава пятьдесят Распутываю клубочек. «Алекс, тебе досье в электронке или на печать бросить? Там по объему нормально. Хорошо, парни, покопали». «Давай на печать. Криминала много?» Смеюсь, знаю, что при сборе информации особо никто не читает. Слышу, как в приёмной включается принтер. Через минуту он начинает пищать. Закончилась бумага. «Когда это все закончится?» Собираю все по папкам. На Андрея Захарова Захара всего пара листочков. На Машку чуть больше десяти. Просматриваю ее биографию. Грустно. Девушка пытается дружить с более успешными, а потом хочет стать соучастницей этого успеха. После меня у нее было уже семь новых папиков, которых она умудряется доить. Есть два банковских счета. На них чуть больше трехсот тысяч. Последняя сумма со счета моего папы. Интересно, но не очень густо. Биография Людочки и Верочки. Забавно, папа себе женщин выбирает. У мамы все строго и лаконично за все время два места работы идеальная биография советского работника. На папу просто огромное досье. Просматриваю глазами не хочу даже вчитываться, где и что успел расточить, когда времени смутные в стране были. Особым пунктом вынесены все женщины, о которых смогли узнать. Папа не просто ходок, а кажется. Он с мамой меньше ночей за все время провел, чем с другими женщинами. Но это не мое дело. А сколько денег было переведено разным женщинам? Родители могли бы купить дом, квадратов на 200 и нанять весь персонал на всю жизнь. Не мудрено, что мама всю жизнь при смерти. В печать уходит биография Алены. Вытаскиваю из принтера теплую бумагу. Что я хочу там увидеть? Ничего. Собираю все прошлое и кладу в сейф. Не хочу ничего знать об Аленке, кроме того, что она сама мне рассказывает. Снова включается печать. Странно, вроде по всем уже прошлись. Золотарев Илья Сергеевич, врач-хирург. Интересно, кажется, это мой новый соперник. И он посерьезнее, чем этот детский сад вокруг Алены. И если мои родственники еще что-то выкинут, то у меня вообще не будет шансов, даже при идеальном моем поведении. «Мам, привет! Как твое здоровье?» «У вас с какие на сегодня планы? Что-то давно мы с семьей не собирались». «Зову родителей в хороший ресторан. Домой ехать не хочу». Разговор на их территории – провальный вариант. Мама сошлется на плохое самочувствие и уйдет в спальню. Папа выпьет и учешет к себе. А тут не будет варианта избежать сложного и не очень приятного разговора. «Папы дома нет. Он куда-то по делам поехал. Но я думаю, мы сможем встретиться. Какой повод?» — Ага, значит, от меня он еще не доехал и не успела мать против меня настроить. — Мам, классный! У меня начинается жизнь заново! Смотрю на себя в оконном отражении. Уставший, задрюканный. — Все налаживается, сынок? — Да, мам, все лучше, чем я мог подумать! Заканчиваю разговор с мамой. Надо звонить отцу. Тут надо быть хитрее. Он так просто не придет. Уже знает, что я в курсе о его тройной жизни, да еще и после Машки. Беру паузу. Нужно все обдумать. Здесь, как на дуэли, есть только один выстрел. Людмила Петровна, будем действовать через тещу Людочку. «Алекс, сыночек!» — голос медовый. «Что-то случилось?» — слышу на заднем плане мужской кашель. «Ах, вот где папа стресс снимает!» Хочу сегодня семейный ужин организовать. Алена вроде согласилась. Вру, иначе она не придет. Хочу, чтобы мы сегодня, так сказать, топор войны зарыли и начали жить заново. — Что ты задумал? — кричит в трубку отец. — Ой, а не Павел Борисович у вас там? — Привет ему передавайте. Скажите, что он с собой Машу тоже может взять. А то вдруг вы устанете от папиной сексуальности. — Паша! Он про какую-то Машу говорит! Людочка хрипит, прикрыв трубкой рукой. «Сын, ты что хочешь?» Отец злится, берет трубку. «Ты в мою жизнь зачем лезешь? То, что ты свой член не жене понес, а другой, я не виноват!» «Пап, жду вас с Верочкой и Людочкой в ресторане. Нам всем нужно поговорить. Машку тоже бери. Не сы, я твои сексуальные контакты обсуждать не намерен. Вы живите, как хотите». «Ты мать или меня довести решил? Тоже в больницу отправить? А еще лучше на кладбище?» Не утрируй, вы еще меня все переживете. Пап, в твоих интересах выйти на диалог, или я некоторые сведения по счетам Скворцовых куда надо пущу? Ты же знаешь, я ненавижу шантаж. Но ты не оставляешь мне шансов. Смотрю в сторону сейфа. Конечно, я ничего никому не солью. Но отец-то этого не знает. О чем разговаривать будешь? Яйца курицу не учат. Мы сами разберемся, как нам жить. Обо мне и Алене. Мне сейчас только этот вопрос волнует. «Хорошо!» Отец кладет трубку. Все действующие лица приглашены. Алену звать не буду. Сначала нужно родственников утихомирить, а потом приступать ко второму акту. Наладим отношения с женой. Если никакой врач быстрее не подсуетится. Но тут, Алекс, только ты сам можешь наладить то, что сломал. Набираю номер. С дисплея улыбается Алена. «Привет! Как папа?» Искренне интересуюсь. Идет на поправку. Голос спокойный. Кажется, я ее не раздражаю. Я тут подумал, может, его на реабилитацию отправить или в санаторий. У меня у сотрудника подобная операция была, говорит. Есть классный санаторий. Воздух целебный, процедуры отличные. Что думаешь? Не знаю, пока не думала. Времени не было. Нужно и с ним, и с лечащим врачом все обговорить. Дай знать, я в субботу с тобой заеду. И все обговорим. Алена соглашается и кладет трубку. По дороге в ресторан, заезжаю в магазин, выбираю костюм на свадьбу Скворцовых. Делаю оба фото, скидываю Алене. Второй. Без эмоций отвечает она. Попробую найти красивое платье под его стиль. Приходит второе сообщение. Хочу отправить ей денег на наряд, но, зная Алену, не очень понятно, как это все будет воспринято. Я хочу поучаствовать финансово. Жду ответ. Через секунду. Ты уже поучаствовал. Так и быть, потрачу твои день рожденьевские пятьдесят тысяч. Я и забыл, как в импульсе скинул жене на праздник эти деньги. Но Алена никому спуску не даст. Ладно, потом разберемся. Приезжай в ресторан. Скоро появится мое благородное семейство.